Сет второй, гейм третий. Лов сорок Поэт швырнул ракетку на землю, впервые выдав свое отчаяние. Художник с благостной улыбкой растянулся на корте, широко раскинул руки. «Сет в пользу ломбарца!» — прокричал математик. «Один-один! Следующий решающий — решающий!» Асуна подошел к поэту, прошептал на ухо, чтобы перестал нюнить и приготовился пинаться и кусаться, если потребуется. «Если тебе не выпадет защищаться, ты, считай, пропал. На подаче ты и близко не подобрался к треклятым воротцам».